пригласили рассказать, как создать, развивать и монетизировать сообщество. У меня сообщество называется UX Club, оно существует 6 лет и на сегодняшний день в нем 19 тысяч участников. Это сообщество находится на фейсбуке и сегодня я поделюсь тем опытом, который получила в результате развития этого, можно сказать, такого микромира. А, собственно, что такое UX Club? UX – это аббревиатура от английского User Experience. User – пользователь, experience – опыт, опыт пользователя. А каждый из нас каждый день взаимодействует со смартфонами, сайтами, интернетом, приложениями. Все вы видите интерфейсы, те или иные. Все вы делаете заказы, выбираете товары, получаете информацию через те или иные интерфейсы. По другую сторону интерфейсов стоят люди, которые разработали эти продукты. IT-специалисты, дизайнеры. разработчики, исследователи, аналитики. Вот ä, те люди, которые стоят по ту сторону интерфейсов и которые думают про то, чтобы интерфейсы были удобны и понятны вам, пользователям, и собрались у меня в группе под названием UX Club. Поэтому можно сказать, что это сообщество профессиональное, потому что все, кто в нем находится, так или иначе связаны с созданием продукта. Я никогда не ожидала, что буду, можно сказать, лидером этого сообщества, и что вообще я буду в этой теме, и расскажу, как это получилось. 2011 год. Я выхожу из декретного отпуска и думаю, что мне нужно заняться, больше углубиться в интернет-технологии. Я выбираю учебу в высшей школе экономики, как раз программы «Подвижение». которая организует этот цикл лекций, и иду туда учиться как студент. Программа называлась «Менеджмент интернет-технологий», интернет-проектов, как-то так. Сейчас она тоже существует, для нее тоже можно пойти учиться. Это год обучения, на котором меня полностью погружают в новые технологии, и каждому студенту поручено сделать свой первый интернет-проект в рамках обучения. Я очень ответственный была студент и настолько увлеклась проектом, что не только придумала идею, но и зарегистрировала ООО, стала генеральным директором, нашла инвестиции, запустила стартап и сделала приложение для социальных сетей. Вот, и к концу обучения у меня уже был, ну, можно сказать, такой свой бизнес. Я запускаю проект по финансовой модели, я должна была заработать в первый месяц миллион. В первый месяц я зарабатываю 60 рублей. Это были первые деньги, последние. И больше ничего проект не зарабатывает. вот Я немножко в шоке. Ну, немножко это такое слово... не отражающие мои эмоции вот. у меня были большие надежды большие планы и вот ничего не получилось вот. я начинаю разбираться что, почему не так начинаю просить друзей посмотреть посоветовать еще что то и мне начинают люди задавать вопросы про мое приложение а как это работает а как сделать то а как сделать то я не понимаю почему они мне задают эти вопросы. Потому что, на мой взгляд, приложение сделано идеально, там все понятно, там все просто и все логично. Но, с другой стороны, я слышу обратную связь, что люди не понимают. Потом я выяснила, что мне-то один раз разработчик показал, как работает приложение, как устроена вся логика, поэтому мне все понятно. А людям, с другой стороны, интерфейса, который видит это приложение в первый раз, не понимают. И получалось так, что... Ничего не получалось, что люди не могли выполнить основной функции, ради которой было сделано приложение. приложение было очень такое интересное, оно называлось праздники в сети идея была в том, чтобы в социальных сетях когда у человека день рождения можно было организовать ну грубо говоря такое виртуальное застолье пригласить друзей вместе там сесть за стол сказать тост, подарить какой-нибудь виртуальный подарок, вот, а получалось так, что человек организует свое день рождения, отправляет 200 приглашений люди приходят и и не могут попасть к нему э, на вот этот праздник и сидит один человек свой день рождения и к нему никто не пришел из гостей до да? отлично я сделала стартап испортила какое-то количество дней рождений вот и я стала думать почему так произошло И узнала, что есть, оказывается, такая дисциплина, которая изучает пользователей, которая тестирует интерфейсы, которая думает про людей до того, как сделать продукт. Потому что до сих пор очень много продуктов делают. Сначала сделают, а потом смотрят, как это будет работать или не работать. А оказывается, что можно сначала спроектировать, протестировать и потом уже выпустить в продакшен. продукт, который, скорее всего, будет понятен и удобен пользователям. И так меня эта новая дисциплина вдохновила, настолько там много здравого смысла, настолько там много логики, что я стала копать эту тему, проектирование интерфейса, стала читать книги, стала делать какие-то проекты, и у меня столько-столько много стало скапливаться информации, что мне надо было ее куда-то уже складывать. Я просто зашла на Фейсбук, и стала искать группу, связанную вот с чем-то с этим. Не нашла. Написала нескольким людям, спросила, есть ли такая группа, ну вот, кто уже в этой профессии работал. Мне сказали, такой группы нет. Я зарегистрировала группу и стала просто туда складывать материал весь, который мне сама искала, по которому училась. Какие-то книжки я читала, публиковала оттуда отрывки. И просто я эту группу сделала для себя, как хранилище клиентов. информации. И постепенно люди стали подтягиваться в эту группу. А facebook стал сам рекомендовать участникам, ну, просто у кого схожие интересы по своим алгоритмам, мою группу. И люди стали сами добавляться, стали добавляться. И, собственно, в 2012 году я сделала, создала сообщество. Ну, как бы, это даже еще не было сообщества, просто это было место, куда я складывала информацию. В 2015 году там уже было 5000 участников. А я эти годы с 2012 12 по 15 год, сменила профессию, я как раз стала вот этим самым проектировщиком интерфейсов из стартапера, вышла сначала в консалтинговую компанию, потом в банк ВТБ-24 и проектировала там интерфейсы, делала различные там продукты для банка компаний. по технологии проектирования интерфейсов. И в 2015 году, я почему его тоже отметила здесь и 5000 участников, это была такая точка для меня, когда я поняла, что больше не готова работать в офисе, и что я помню, что я своему руководителю сказала, «Мое сообщество меня прокормит». И ушла с офисной жизни, ушла, ну, скажем так, к работать домой вот и с 2015 года я делаю проекты для своего сообщества ну можно сказать занимаюсь его монетизацией и все это время оно потихонечку растет и вот я чувствую уже там через месяц в нем будет 20 тысяч участников потому что сегодня я приняла 19 тысяч участника вот а вот немножко мой путь в сообществе, а какие я делаю проекты и как это все было и какие я сделал выводы, я вам расскажу по ходу презентации. Наша лекция называется «Как создать, как развивать и как монетизировать». Я вас не очень хорошо вижу, поэтому попрошу просто там в ладошки похлопать, кто хочет вот Узнать просто, как создать. Хорошо. Кому важно развивать? Кто хочет про монетизацию? Скажите, у кого уже есть какие-то сообщества? Ну, тоже хлопками. Отлично. Значит, в теме будем говорить на одном языке и... И все у нас получится. Собственно, как создать? Учу создание сообщества за 15 секунд. Заходите на Facebook, находите кнопочку «Создать», <свёзд> нажимаете на нее, выпадает менюшка, выбираете, значит, группа. нажимаете на группу, придумываете название, добавляете два человека, выбираете открытый или закрытый, нажимаете кнопку создать. С первым пунктом презентации разобрались. Это самое простое, что можно сделать. Дальше. Когда вы создали как развивать. Вот здесь начинается вся, скажем, всё творчество и вся работа. я описала краткое содержание о чем мы будем говорить дальше начнем Итак, мои рекомендации по развитию сообщества во первых когда вы если у вас еще нет сообщества или есть и оно плохо живет то обратите внимание на о чем вы вообще хотите говорить. Та тема, на которую вы создаете сообщество или которой вы развиваетесь, должна идти от вашего сердца. Вы должны этой темой болеть. Вы должны эту тему любить. Она должна вас поднимать по утрам. Она должна вас зажигать. Если это такая тема, у вас все получится. Если вам просто что-то поручили развивать, ну, или вы... вообще не ориентируетесь в этой теме, она вам не нравится, скорее всего, хорошего результата не будет. Потому что, чтобы вырастить сообщество, нужно любить то, чем вы занимаетесь. Дальше. а важно регулярно делать сообщения не так чтобы вы раз в месяц что-то написали и забыли а постоянно подпитывать подпитывать информацией даже если там сейчас всего два человека это тоже очень полезно алгоритмы социальных сетей видят что если информация появляется регулярно значит Эту группу стоит кому-то показывать, стоит кому-то рекомендовать. Поэтому постоянно, регулярно делайте публикации. Не забывайте. Регулярность может быть сначала раз в день, потом несколько раз в неделю. У меня сейчас в сообществе уже сообщники ведут в основном все. Я только посматриваю, что если... что-то было скучно давно, ничего интересного нету, сама подкидываю, как я называю, дровишек, что-нибудь интересное, какой-нибудь информации. А так, чем хорошо сообщество, что когда вы собираете людей из одной отрасли, они потом сами начинают растить вашу группу и наполнять ее хорошим, интересным контентом. Важно писать по теме. Я здесь сделала картинку различных профессий. Ну, то есть Если вы выбрали тему... Там, здоровье, пишите про здоровье. Если вы про строительство, пишите про строительство, да? Не надо смешивать и писать совершенно разные темы. А, у меня сообщество для UX-специалистов, и я только пишу туда сообщение про... то, что про те проекты, которые касаются этой темы. Хотя я как предприниматель делаю много, у меня большая там линейка продуктов, и у меня большой соблазн порекламировать свои продукты, не связанные с этой темой в своей группе, но нет, это запрет. Должно быть только по теме, все должны быть сообщения. Отвечайте на комментарии. Если вы что-то опубликовали, и вам в комментарии задали вопрос никогда не игнорируйте поддерживайте дискуссии это очень полезно потому что Люди получают обратную связь, а это очень важно. Если люди получают обратную связь, они знают, что их слышат, и их мнение важно, и придут к вам снова, и будут вас рекомендовать. К тому же те же самые алгоритмы социальных сетей выше поднимают в ленте публикации, в которых больше комментариев. Поэтому это тоже очень полезно. Дальше. Смотрите за тем, что происходит, и делайте такие публикации, которые будут будоражить публику, которые будут вызывать интерес, которые будут комментировать, делать репосты, и которые будут полезно Это я называю «подкинуть дровишек», чтобы в группе что-то жило, чтобы что-то двигалось. И тоже ищу какой-то всегда интересный материал, актуальный, чтобы подписчикам было интересно помогайте решать вопросы о чем это когда собирается большая масса людей да там на площадке люди все разные И некоторые пытаются самоутвердиться за счет других. Например, приходит новичок, задает какой-то вопрос, который другому кажется там смешной, и, и один начинает, ну, не то чтобы издеваться, но как-то принижать достоинство или еще как-то. И ко мне, как к администратору, обращаются, что ну некорректно себя ведут, еще что-то. И, конечно... Тут нужно вставать разбираться в ситуациях, я там перечитываю комментарии, посты, пытаюсь понять, договориться, и если действительно я принимаю решение, что... Эм, Человек чересчур, там агрессивен, я делаю ему сначала замечание в личку, говорю, что мы так здесь не общаемся. Если человек и на меня там извергает свою агрессию, то я понимаю, что человек, например, неадекватный, я с чистым сердцем его просто удаляю с группы, и больше мы не видим. То есть... такая есть даже функция у фейсбука что ты можешь удалить человека там нажать галочку и он больше никогда на фейсбуке не найдет твою группу вот он ему просто физически ему будет недоступна вот тем самым создавая такую атмосферу ты ну помогаешь людям остаться не уйти и продолжать писать и комментировать вот это как раз да про следующий пункт создать благоприятную атмосферу для общения у меня был момент когда в группе вдруг все затихло люди перестали публикации писать перестали комментировать настала тишина я испугалась и пошла в народ пошла к пользователям спрашивать, что случилось. Ну, в личных сообщениях пообщалась с одним, пообщалась с другим, и действительно оказалось, что в группе появилось несколько таких троллей, на которых особо никто не жаловался в прямую, но они нагнили, ну, нагнетали такую обстановку, что люди стали бояться что-то писать, стали бояться спрашивать, стали бояться общаться, потому что они их действительно клевали там своими комментариями. И э, когда я выяснила, кто эти люди, пообщалась с этими людьми, поняла, что они действительно не очень адекватны, удалила их, написала об этом, что, ребята, теперь с нами нету нескольких человек, и все зажило опять, все запурлило, заговорило, стоило убрать несколько человек. вот Поэтому следите за тем, что происходит э, у вас на площадке. А чтобы происходило... Так, как вы хотите, придумайте свои правила и запишите их, зафиксируйте. У каждого сообщества могут быть свои правила. Эти правила придумала я, которые близки моим ценностям. Я против того, чтобы... люди унижали друг друга. Я против того, чтобы в сообществе ругались матом и выражались свои мысли какими-то неприличными словами в адрес кого-то или чего-то. Об этом я пишу э, в первых двух правилах. Дальше я пишу о том, что э, анонсы платных мероприятий по голосованию со мной и размещение вакансий тоже по согласованию со мной. А все остальные ссылки, посты, публикации, все, что касается сообщества, можно публиковать без согласования. вот Вы можете создать совершенно свои правила. Например, я видела сообщество в telegram по этой же теме, где сам ведущий этого Телеграм-канала... пишет все только матом <смех> я почитала пару постов и сказала нет я пожалуй <смех> не буду подписываться ну потому что это не в моей идеологии жизни поэтому как какой основатель такие правила вот а, про то что до да, следите зато за, за тем что вы написали в правилах да и если люди не Соответствуют этим правилам, сделайте им замечание, если они этого не понимают, просто удаляйте. У меня за всю историю, ну если честно, 6 лет сообщества я, наверное, удалила 4 или 5 человек, это не так уж и много. Все остальные нормальные, адекватные люди и ну, ведут себя очень прилично, поэтому это не наносит какой-то большой урон, а только создает нормальные отношения в группе. А и последнее правило любите заниматься этим делом без любви тоже ничего не получится это на самом деле ну когда это идет как-то от души это не требует много времени ты идет по ходику там листаешь ленту видишь интересный какой-то пост у кого-то сделал репост к себе прокомментировал вот у тебя уже и публикация есть там 20-30 секунд и ничего больше зайти в группу меня Принять новых людей, это тоже там с телефона еще 20 секунд. В общем, это не занимает много времени э, и не отвлекает от каких-то других дел. Поэтому по времени это не так уж и много нужно. Главное, чтобы это вам нравилось. А, чтобы... как я говорила, подкинуть дровишек, нужно еще что-нибудь попридумывать, чтобы жизнь в группе была интересной. А что придумала я? Это, собственно говоря, онлайн-конференция, UX-марафон, которую я придумала и создаю с 2015 года. Каждые три месяца на основная аудитория как раз это мое сообщество – Это уже платная история. Я продаю билеты. И это ну мой сейчас основной заработок, можно сказать. Yeah. -э это проект, который я придумала... скажем так, решить свою проблему, потому что в этой сфере, когда я тоже развивалась, совершенно негде было найти информацию. Конференции проходили раз в год в разных городах, и я никогда не была удовлетворена качеством докладов, и всегда был сюрприз, что будет на докладе, и насколько он тебе будет полезен, и часто было жалко времени и денег, потраченных на конференции, которые были И, повторюсь, ну, в Москве один раз проходила, в Санкт-Петербурге один раз проходила. Ну, в общем, проходили они раз в год всего лишь. То есть это не тот срок, чтобы к чему-то учиться. И я подумала, а что, если бы сделать такую образовательную конференцию чаще, чем раз в год, чтобы на нем были классные докладчики, чтобы никуда не нужно было ездить, и самое главное, чтобы это стоило совершенно недорого, потому что участие сейчас в конференциях там от 5 до 15 тысяч за день. вот Я сделала конференцию, где билет стоил там от 1000 сейчас до 3000, где я приглашаю только практиков, где я готовлю с ними доклады, и они выступают онлайн, мы снимаем все в студии, идет трансляция в интернет и э, вот эта онлайн-конференция как бы она еще и объединяет наше сообщество потому что мы все вместе с помощью этой конференции учимся я всегда выбираю разные темы рассказывают и приглашаю практиков, кто по этим темам работает. Например, у меня с ближайшая конференция пройдет 18 апреля, тема будет «Текст в интерфейсе», и у меня будет выступать UX-редактор из тиньков банка который пишет тексты для интерфейса, у меня будет выступать редактор из яндекс денег у меня будет выступать арт-директор учиру, Алиэкспресс-контент-редактор. Ну, в общем, очень такие точные специалисты, которые обычно даже нигде и не выступают, потому что много работают. Мы с ними готовим доклады, и получается очень качественный контент. Поэтому в этот раз это уже будет 15 конференция. Зрители любят. И собирается уже где-то по 500 человек онлайн. И в некоторых компаниях даже проводят в эти дни обучение с помощью этой конференции. Поэтому я очень рада, что я ну смогла создать такой продукт и э, обучать сообщество и при этом сама зарабатывать вот это первое то что я, это платная история вот еще у нас есть история совершенно бесплатная раз в год мы устраиваем пикник в этом году мы пошли дальше когда мы мы в парке горького встречались каждый приносил с собой что-нибудь вкусненькое мы там расстелили коврики все познакомились потому что ну как бы онлайн там конечно как-то общаешься но когда там уже 19 тысяч человек понятно что ну мало кто кого точно знает все перезнакомились все Мы общий стол собрали, покушали и, в общем, очень классно провели время. Так понравилось, что потом мы еще сделали в Санкт-Петербурге такой же пикник и в Киеве. Я, правда, до Киева не доехала, ребята даже уже без меня все организовали. Они сделали даже мини-конференцию под это. А еще я делала день рождения. ux club когда сообществу было 5 лет и 15 тысяч человек, нашла партнера-спонсора Киви. И, в общем, нам дали большой зал, угощение. И было шикарно. И можно было всем прийти. И мы тоже отлично провели время. Это тоже инфоповод пообщаться, общее впечатление, в общем... так мы развиваемся что можно делать еще прямые эфиры когда идут какие-то мероприятия и а Проводить различные конкурсы, розыгрыши билетов, что-то еще. Очень хорошо заходят опросы. Знаете, в социальных сетях есть такая функциональность, как опрос. Вы задаете вопросы и даете несколько вариантов ответа. И люди очень активно любят оставлять свое мнение. вот Поддерживать, создавать различные тоже дискуссии, темы. Например, у нас, хоть и сообщество называется UX Club, как-то я задала вопрос, что такое UX, и было, я не помню, 200, наверное, или 300 комментариев, каждый понимает по-своему этот термин, каждый думает по-своему, очень было очень интересно, и много было споров и доказательств, вот, ну и, собственно, какие-то еще мероприятия анонсировать, что тоже интересно зрителям. а про само развитие как у нас было первых двух человек как я вам показывала в форме как создать сообщество я добавила сама при создании группы и сначала я конечно у них спросила разрешение можно ли их добавить все остальные люди попросились сами я никого насильно в группу не звала и никак группу на самом фейсбуке не рекламировала Технология Фейсбука э, не позволяет платно рекламировать группу. Можно только рекламировать страницу свою, когда ты делаешь бизнес-страницу. Но если у тебя сообщество, ты каким-то платным продвижением заниматься не можешь. А, алгоритмы Фейсбука сами смотрят, какой контент... о чем вы пишете, и предлагает эту группу людям, которым это может быть интересно. И предлагает достаточно неплохо. У, у, как вы видите, группа сама выросла до такого количества, без какой-то помощи. Ну, с моей стороны только помощь это хороший контент, который там размещается. Вот. И что я делаю? Я рассказываю о сообществе везде, где выступаю. Вот и сегодня тоже. А... Какие можно сделать выводы? Не добавляйте без спроса людей. Это достаточно раздражает, когда вы, например, сделали группу и под... на... добавляли туда кого-то, а они там не хотят быть. И удаляются, портят их. мнение о вас, и я так понимаю, что это еще и портит карму самой группы, что ее, может быть, потом будет плохо показывать алгоритмы Фейсбука. Следуйте моим рекомендациям, которые я вам сказала выше, рассказывайте о группе при любом удобном случае, а остальное все доверьтесь алгоритмам и вам помогут. А сообщение, которое вы пишете, несколько простых правил. пишите как можно проще. Даже если это профессиональное сообщество, не надо использовать сложные термины. Не все их могут знать. А есть такое понятие непонятное слово. Если Одно ты слово не понял, у тебя в голове возникает практически дыра, и ты уже теряешь мысль и не можешь дальше нормально воспринимать информацию. Поэтому, если вы используете термины, поставьте дефисы и напишите, что это значит. Объясняйте. Помните, что могут быть люди, которые этого не знают. Максимально простыми, короткими предложениями разъясняйтесь. а люди любят юмор сейчас мы посмотрим тоже пишите с юмором и конечно ваши сообщения должны быть по делу и приносить какую-то пользу вот что не нужно делать да использовать специальные термины непонятные слишком длинные тексты писать если вам хочется сделать поделиться большим количеством информации лучше напишите статью на яндекс Дзене, например или медиуме и туда просто в сообщество опубликуйте ссылку на эту статью потому что сами ну текст поста он совершенно не читаем шрифт мелкий когда его очень много в Очень сильно может снизиться вероятность того, что люди это дочитают до конца. вот И пишите, да, чтобы была какая-то идея и мысли. Что у нас в сообществе самое популярное? Юмор. Это даже, я думаю, эти правила они будут верны, я думаю, для любого сообщества. Юмор. дискуссии люди любят по обсудить если какой-то ценный полезный материал все радостно делают репосты ну и что-нибудь новенькое а, вот этот пост собрал сейчас около 500 лайков и очень много репостов что здесь написано а, кнопочку кто-то спроектировал мне только спросить в том в терминале какой-то одной из клиник всем очень понравилось все лайкают все делают репосты вот вот этот интерфейсные вещи о чем мы собственно и, и говорим и обсуждаем в группе вот или вот тоже интерфейс да разработчик сделал максимально простой понятный интерфейс а пользователи вот им вот так пользуются да вот тоже вот всем нравится кошечки смешно весело все довольны откуда брать информацию для вашего сообщества дружите с теми кто тоже любит эту тему берите информацию у них да я часто не не знаю наверно 70% того, что публикую, нахожу в своей ленте. Пролистываешь ленту, смотришь, кто-то пишет, а, у нас стажировка, вот я сегодня сделала пост. Руководитель отдела исследователей пишет, что на лето набирают студентов даже на стажировку, и можно к ним попасть, поучиться. Вот я это увидела, написала об этом сообщение в сообществе, все прекрасно. а можно искать просто в интернете можно подписываться на тематические группы каналы есть еще такой лайфхак когда мне нужно много информации у меня сейчас есть личный помощник я ей даю задание найди мне вот там 30 статей на эту тему вот она мне ищет у меня лежит список этих статей и когда подходит время по сделать информацию, ну, пост какой-то информационный, я просто ищу в этом списке, подбираю подходящий. Вот. А опять же, когда эта тема ваша, у вас своих будет много мыслей и вопросов, и вы тоже об этом обязательно пишите и э, спрашивайте у сообщества. А, публикуйте свои статьи и тоже их э, размещайте в сообществе. Вот. Когда есть специалисты, с кем можно поговорить и взять интервью, это тоже отличный метод найти классный контент. Итак, у вас есть группа, в ней что-то происходит. Как узнать, что именно? Есть статистика в каждой группе на Фейсбуке. Если она располагается в менюшечке справа, Или слева, если путают. Вот. И, в общем, там есть информация, сколько, какие у вас самые популярные посты, сколько к вам пришло, сколько ушло, какой у вас там самый активный участник, сколько читают. В общем, туда можно зайти и посмотреть, что происходит. Например, я сегодня зашла и узнала, что у меня там самый популярный пост, который я даже и не видела. Думаю, отлично, как так получилось? но всякое бывает. А еще смотрите, чтобы понимать, что происходит, читайте комментарии, даже сообщения, которые публикуют другие, что вообще там какие идут дискуссии, какое настроение, как себя чувствуют ваши участники. Вот. Если какие-то есть конфликтные там, ситуации или еще что-то, пишите в личку, интересуйтесь, помогайте решать вопросы, чтобы не было обиженных, чтобы а, люди чувствовали комфортно у, на вашей площадке себя. Вот. Итак, подошли к самой интересной теме, да, для которой все собрались. Как монетизировать сообщество. а это мои соображения собственно когда можно начинать монетизировать сообщества я не могу сказать цифру что например если у вас Тысячи человек уже пора, или если у вас 300, пора, или там 10000 тысяч только пора. Все на самом деле не так. Вы смотрите сами потому что происходит. Потому что, например, я недавно консультировала одного человека, основателя сообщества, у которого было 25 тысяч человек, но он ни рубля на нем не зарабатывал. да вот И я ему дала парочку коротеньких советов, он мне вечером пишет, «Саша, ты богиня коммерции, прилетело первые 500 рублей». Я говорю, ну вот, видишь, как хорошо. Теперь он зарабатывает там... Последний раз мы с ним встречались по 170 тысяч в месяц на своем сообществе. Но оно, оно у него большое. вот Собственно, когда начинать, это... А, вопрос такой тонкий, потому что если вы начнете слишком рано и за все будете просить денег, от вас люди отвернутся. Вот, поэтому тут нужно очень осторожно. У меня очень долго было в сообществе а, бесплатно можно было публиковать анонсы платных объявлений, ну, анонсы платных событий, а, поиск сотрудников, но в какой-то момент я поняла, что если люди с помощью моего сообщества решают с проблемы зарабатывают с помощью моего сообщества то я вполне имею право попросить у этих людей часть заработанных денег потому что а, то группу которая создала создала я да я потратила свое время свои силы а, и в принципе имею все на это право чтобы у них попросить плату за такие объявления на которых они а, привлекают клиентов. Вот. Поэтому когда начинать, смотрите сами. Если у меня как было, люди, например, опубликовали вакансию, я через пару дней пишу: "Ну как, там отклик есть? Мне человек пишет: "Супер. Это лучшее, что я видел в своей жизни, 40 кандидатов, такие классные, вообще вот вообще ни один сайт столько не дает, я думаю, ого, пора, такой хороший фидбэк, значит, ну, как бы, это работает, сообщество, люди есть, значит, это уже можно начинать потихоньку делать там платным. Платят работодатели, не люди платят за группу. Кто хочет разместить платную вакансию, просто платит за нее. Вот. Поэтому, когда начинаете, это каждому нужно индивидуально посмотреть, что происходит. И если в вашей группе, в сообществе уже люди начинают решать свои вопросы а, и зарабатывать с помощью вас, то вы вправе уже можете попросить у них часть этих денежек а, тоже себе получить. Итак, как можно зарабатывать? Самый простой путь – это путь администратора сообщества. Здесь долго думать не надо, это просто вы размещаете какие-то... оплаченные посты, причем можно не скрывать, ставить хэштег рекламы или писать пост оплаченный, или на правах рекламы, вот, а что это может быть, да, анонсы платных мероприятий, в моем случае это вакансии, а, ну, у каждого сообщества может быть своя тематика, которая интересна кому-то еще, вот, Это самый простой путь, по которому можно начать идти и сильно не напрягаясь. Вот но мы не ищем простых путей. Самый интересный путь- это путь предпринимателя. Он намного сложнее и к сожалению, недоступен всем. раньше я думала что быть предпринимателем может каждый ну потому что мне самой казалось что это так легко придумывать идеи делать разные бизнесы что-то организовывать но буквально пару месяцев назад я узнала что Не каждый может быть предпринимателем, и все дело в личных качествах человека, которые у него есть, ну, можно сказать, заложены с рождения. вот И что мы можем с этим поделать? Как мы можем вообще узнать, может мы быть или не можем мы быть предпринимателями? Предприниматели – это… Вот мы сейчас рассматриваем предпринимателям своего, скажем так, сообщества придумывать какие-то идеи, которые с помощью вашей группы вы могли бы реализовывать и зарабатывать. А, все очень просто. Есть тест. А, если вы его заполните... Вы можете вот сейчас да, сделать фотографию, потом выйти и через 10 минут узнать, сможете, сможете ли вы быть предпринимателем или нет. А тут несколько блоков вопросов, и нужно выбрать, насколько эти качества вам соответствуют. От одного до четырех заполнить, насколько вы там... вовлеченный, яркий, отзывчивый, и, в общем, все просто. И в конце а, вам выдадут а, сочетание вот этих букв. А, значит, буква П отличает за производство результатов, то есть если она у вас есть, то вы сможете добиваться результата. Это важно для предпринимателя. вот Буква А – это администрирование. Если буква а у вас большая доминирует, у вас классно получается делать рутинную работу, выстраивать процессы, то, что нужно, чтобы бизнес работал. Если у вас будет буква и классно, вы можете придумывать идеи и это она как раз эта буква отвечает за предпринимательство. Вот. И если у вас будет буква «Ай», она ну, такая, это здесь называется интеграция, собирается все вместе. вот а, Тест найти легко. В Яндексе забиваете «Пройти тест онлайн» 10 минут, и ответ э, у вас есть. А, мой результат теста – все три буквы без буквы «Ая». Ну, то есть, которая «эй». А, и это правда. Я могу придумывать идеи, я могу доводить их до результата, но я совершенно не умею и скучаю, когда начинается рутина. я Поэтому мои все проекты, проектные, скажем так, раз в три месяца сделал конференцию, свободен. То есть не нужно каждый день что-то делать, не нужно каждый день работать. Это мне нравится. Вот. А что же будет, если в, ваших, в вашем результате теста вы узнаете, что вы не предприниматель, вы не можете придумывать идеи и не можете их доводить а, до конца? А, не все так плохо. А, есть вариант, как нам а, спастись. Например, так. Например, обратиться э, к предпринимателю, чтобы он вам сказал, что делать. да Например, у вас есть сообщество, но вы не можете придумать, как его монетизировать. Вы можете прийти ко мне и сказать, Саша, помоги мне, придумай, как мне монетизировать. Для меня придумать идею – это раз, два, три. Я там 10 минут по походила, подумала, придумала, вам сказала. Вот, вы можете не придумать ее, ну, конечно. Это просто склад ума. Это не то, что кто-то хороший, кто-то плохой. вот а Попросить помочь с реализацией. Тоже организовать процесс, раскрутить все. Для меня, ну, тоже я делаю все, как я говорю, на изи. Все правильно. Легко, по лайту, быстренько сделали, договорились, попробовали, работает, не работает, все, приняли решение, э, остаемся или уходим дальше. вот Когда вам придумали идею, помогли ее реализовать, а вы уже можете работать дальше по этой идее и... внедрять ее в жизнь. Потому что если у вас нету вот этих букв ПИ и И, значит, скорее у вас есть буква А, администрирование, и у вас все будет хорошо получаться в повседневной, в рутинной исполнении вот этой, в реализации идеи. вот Если у вас есть одна из этих букв или, может быть, целых две, значит, у вас можно поздравить и сказать, что ваш тепличности личности подходит для предпринимательства. И можно воспользоваться следующими советами, чтобы что-то сделать. Итак, совет номер один. Правило 72 часов. Например, о чем это говорит? Что если к вам пришла идея, то в первые 72 часа надо что-то сделать. Надо сделать первый шаг, чтобы ее реализовать. там Сделать звонок, написать письмо, посмотреть конкурентов, посчитать примерно доходы-расходы. В общем, что-то сделать. Не просто придумать и забыть, а сделать первый шаг. Потом посмотрите, что окружает. Может быть, уже все давно придумано за вас и сделано. Посмотрите по вашей идее, которую вы придумали, как люди решают эту задачу сейчас. Следующее. Сделайте первый вариант. Пусть это будет не идеально, пусть это будет на коленке. Но чем вы быстрее вы сделаете, тем быстрее вы сможете... получить обратную связь, а это очень важно. Когда вы показываете аудитории и спрашиваете, купят они это или не купят, будут они этим пользоваться или не будут, это для вас очень важная информация. И самое важное, если мы говорим про монетизацию, про бизнес, то нам надо узнать, насколько... Эта проблема, которую вы решаете, будет оплачена людям. Если они готовы за нее платить, то все замечательно. Если они не готовы платить за решение этой проблемы, то, ну, наверное, вам этим тоже заниматься не надо, потому что никто вам за это не заплатит. Итак, собственно, где найти идею для монетизации сообщества? Самое простое и эффективное – это найти проблему, в сообществе какие вопросы задают и предложить решение как найти проблему первое решите свою собственную проблему вы если специалист в этом сообществе то А, знаете, что не так в отрасли? Что происходит, и что можно улучшить. Вот, я вам рассказывала про онлайн-конференцию, да, UX-марафон, который я сделала. Это я решала свою проблему, потому что лично мне не было негде было удобно учиться. И я сделала конференцию, на которой я до сих пор поднимаю свою квалификацию, и я собираю конференции каждый раз по теме, которая лично мне интересна. И к этому тянулось сообщество и мы тоже это интересно а второе посмотрите как раз о том о чем говорят люди в вашем сообществе какие они вопросы задают и Из этого ищите проблемы предлагайте решение. Вот что получилось у меня. А вопросы, которые были в сообществе. Куда пойти учиться? Как войти в профессию UX-специалиста? Где этому учат? Значит, какая я из этого, какую вижу проблему? Вижу, что негде учиться, и люди не знают. Какое я предлагаю решение? Я сделала курс по UX-проектированию, который до сих пор и веду, и обучаю студентам. людей, которые хотят войти в профессию. Следующий вопрос, который э, я увидела, э, какие блоги почитать, какие конференции посетить, что есть интересное. И это как раз проблема в том, что людям негде повышать квалификацию. И я сделала конференцию э, UX-марафон. Потом очень много меня стремилось. Просили и писали, посоветуйте какого-нибудь UX-специалиста, нам нужен сотрудник, UX-UI-дизайнер, мы там все готовы за это отдать. Что я сделала? Я открыла кадровое агентство. поиску сотрудников вот но из-за того что в моей раскладке этого текст теста не было буквы а я не смогла с... полюбить этот бизнес и через год его закрыла потому что перестала ну поняла что оно очень много забирает у меня времени рутины а выхлоп ну был скромный по сравнению с остальными проектами вот и раз есть проблема поиск сотрудника то размещение вакансии за деньги это тоже как бы решение которое я предложила работодателям и никто как бы не против его был и мне это помогает зарабатывать и так после того как вы запустили проект Ну, у меня за год обычно бывает 3-4 проекта и в конце года я сажусь и анализирую как прошел этот год и что каждый проект не принес. Вот это моя формула: деньги, время и кайф. А ставишь числа, Сколько ты заработал на этом проекте за год, на этом, на этом, на этом. Сколько ты на каждое потратил время, ну, пропорционально. И сколько тебе каждый проект принес удовольствие. Вот э, у меня был кадровый бизнес, там я мало заработала, много потратила времени и вообще не получила удовольствия. И, исходя из этой формулы, я решила, что я больше этим проектом не занимаюсь. Остальные проекты... по этой формуле соответствует в каком-то равновесии, мне все нравится, и поэтому они продолжают существовать. Поэтому не бойтесь делать разные проекты, не бойтесь пробовать, запускайте... Новые-новые, но не забывайте считать, записывайте, запоминайте, введите там, финансовый какой-то учет, сколько вы тратите на проект не только своего времени, может быть, там еще каких-то денег, и не, не забывайте про удовольствие, потому что все-таки мы живем один раз, надо жить с удовольствием и не заниматься тем, чем вам не нравится. То смысла в этом нет. Нет, совершенно. А чем еще профессиональное сообщество может вам помочь как предпринимателю? У вас будет лояльная аудитория, на которой можно тестировать и обращаться в проекты. А самый главный, наверное, это бонус, это бесплатный рекламный доступ для рекламы своих проектов. А я собираю конференцию по 500 человек. И практически не вкладываюсь в рекламу. Если кто-то ну, был связан с организацией событий или с запуском каких-то проектов, знает, что дикие бюджеты уходят на привлечение. Что сделать продукт – это полбеды, а вот привлечь на него аудиторию – это очень сложно. Когда у вас есть сообщество, вы этот вопрос закрываете. Вы можете привлекать совершенно бесплатно а, в рамках своего сообщества. Когда у вас есть сообщество, вы можете делать различные партнерские программы. Что это такое? Например, есть какое-то другое сообщество и ваше. Они делают информационный пост там, о той же вашей конференции у себя, а вы за это делаете информационный пост у себя. Вы обменялись информацией, вы обменялись аудиторией, всем хорошо, никто ничего за это не заплатил. Вот. С некоторых пор меня стали узнавать. <смех> Это стало приятно и неожиданно. Например, когда я пришла в тиньков Банк, э ко мне подбежали и сказали, я подписчик вашей группы, я читаю вас, как здорово, что вы к нам зашли. <смех> вот. Было приятно. ну забавно вот и когда у вас есть сообщество вы можете быстро что-то спросить и получить ответ это очень классно очень быстро решаются вопросы которые в гугле не найдешь вот и легко налаживать конечно связи а когда у тебя уже что то есть за плечами потому что например когда там я делала первые конференции меня еще там не сильно знали было сложно найти хороших докладчиков сейчас ну одно письмо и все и все вопросы решены вот поэтому это очень такой хороший бонус это все спасибо!